Глава девятая Зал заседаний номер один Королевского суда Льюиса неизменно вызывал у Роя Грейса тягостное чувство Казалось, что это помещение умышленно спроектировали с целью морально подавлять всех, кто в нем находился. Хотя формально статус у него был такой же, как и у остальных залов в здании, однако он все равно явно доминировал над прочими. Георгианский стиль, высокий сводчатый потолок, места для публики на галерке, настенные дубовые панели, скамьи, в том числе и для подсудимых, из измаренного дуба, а также балюстрада вокруг свидетельской трибуны. В данный момент в зале председательствовал судья Дрискал в неизменном своем парике, давно уже потерявшем товарный вид. Он сонно восседал в кресле с красной спинкой под британским гербом с прославленным девизом «Dieu эмон дуа». В целом все это смахивало на театральные декорации, а пахло здесь, как в школьном классе, где давно не было уборки. Грейс на свидетельской трибуне, опрятно одетый, как и всегда на судебных заседаниях, в синий костюм, белую рубашку, галстук со строгим рисунком и начищенные черные ботинки на шнуровке. Внешне выглядел прекрасно, однако внутри ощущал себя основательно помятым». Отчасти из-за того, что не выспался после вчерашнего свидания, обернувшегося катастрофой, отчасти потому, что испытывал мандраж. Положа руку на Библию, он с корговоркой оттарабанил присягу. Поглядывая по сторонам и проникаясь атмосферой места, поклялся всемогущим Богом, наверное, в тысячный раз за свою карьеру, говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». Присяжные заседатели выглядели как любые другие, этакая группа туристов, застрявшая без средств на автовокзале. Неопрятная пестрая компания, чересчур яркие свитеры, расстегнутые воротнички рубашек, да помятые блузки под невыразительными физиономиями. Все белые, рассаженные в два ряда, прячущиеся за графинами с водой, стаканами и ворохами заметок». Возле судьи хаотично громоздились видеоплеер, слайд-проектор и огромный бобинный магнитофон. Перед столом судьи из-за батареи электронного оборудования чинно взирала стенографистка. Установленный на стуле вентилятор вращался вправо-влево, едва ли, впрочем, привнося свежесть в спертый предвечерний воздух. Галерка кишела журналистами и зеваками. Ничто так не притягивает обывателей, как процесс, на котором судят убийцу». А это, можно сказать, был местный процесс года. Великий триумф Роя Грейса. На скамье подсудимых сидел Суреш Хусейн, дородный мужчина с рябым лицом и зализанными назад волосами, одетый в коричневый костюм и полосатую рубашку с лиловым атласным галстуком. Он молча наблюдал за действом с таким видом, будто чувствовал себя хозяином положения, а процесс устроили исключительно ему на потеху. Сволочь, мразь. «Трущебный домовладелец. Целых десять лет он оставался неуязвимым. И вот теперь Рой Грейс наконец-то прижал мерзавца, располагая полным набором доказательств его виновности. Преступный сговор с целью совершения убийства. Жертвой был его конкурент Реймонд Коэн, тип равным образом неприглядный». Если суд пройдет как должно, Хусейна упекут за решетку до конца его дней, и сотни добропорядочных граждан Брайтон-Энд-Хова смогут радоваться жизни в своих жилищах, избавленные от уродливой тени его приспешников, превращавших в ад каждый час их существования. Рой мысленно вернулся во вчерашний вечер. Ох уж это Клодин, Клодин Ламонт, черт бы ее побрал. Все с самого начала пошло наперекосяк. Во-первых, он опоздал на час 45 минут. Во-вторых, фотография Ламонт, которую она разместила на сайте знакомств, оказалась, мягко говоря, устаревшей на добрых 10 лет. Кроме того, выяснилось, что, рассказывая о себе, она опустила такие немаловажные пункты, как полное воздержание от алкоголя, ненависть к копам, веганство и девять подобранных на улице кошек. Последнее, похоже, было единственным, что интересовало Клодин в этой жизни. «Сам Грейс любил собак». «Нет, против кошек он ничего не имел, просто пока ему не довелось повстречать такую, с которой он нашел бы общий язык, в то время как с любой собакой дружба у него завязывалась практически мгновенно». После двух часов, проведенных в местном вегетарианском ресторане, сущей помойке, причем на протяжении всего этого времени Рой выслушивал лекции о здоровом питании и вольно кошачьем духе, а также подвергался допросу с пристрастием относительно деспотичной сущности британской полиции и мужчин, рассматривающих женщин исключительно как сексуальный объект, он был только рад убраться во свояси». И вот теперь, после ночи беспокойного и прерывистого сна и нескольких часов праздношатания в ожидании вызова, ему вновь предстоял допрос с пристрастием. Дн все так же хлестал дождь, однако воздух основательно прогрелся. Рой уже чувствовал, как поясницу ему заливает потом. Наконец, слово взял защитник, удививший суд тем, что он вызвал Грейса в качестве свидетеля коротком седом по реке и блестящей черной мантии он поднялся с надменным достоинством и деланной улыбкой, демонстрирующей зубы и полное отсутствие теплоты. Это был королевский адвокат по имени Ричард Чаруэлл. Грейс уже сталкивался с ним прежде, и приятным этот опыт назвать было нельзя. Адвокатов он вообще не переносил. Для них судебный процесс всего лишь игра — Им не приходится отрывать задницу от стула и рисковать жизнью ради поимки преступника. Им абсолютно наплевать, насколько серьезное преступление совершено, лишь бы отмазать своего подзащитного. «Вы — детектив-суперинтендант Рой Грейс из главного управления уголовного розыска «Суссекс Хаус Холлингбери Брайтон», — начал адвокат. «Да?» Ответ у Грейса вышел не из того горла, и вместо обычного уверенного голоса прозвучало чуть ли не карканье. «И вы имели некоторое отношение к данному делу?» «Да», — снова сдавленный хрип. «Я представляю суду данного свидетеля». Повисла краткая пауза. Разговоры смолкли. Ричард Чаруэлл, королевский адвокат, завладел вниманием всего зала. Рожженный актер видной наружности, он намеренно выдержал драматическую паузу, прежде чем продолжить речь уже совершенно другим тоном, внушавшим мысль, будто теперь он новый лучший друг Роя Грейса. «Детектив-суперинтендант, не поможете ли вы нам в одном вопросе? Вам что-нибудь известно о туфле, связанной с данным делом? Из коричневой крокодильей кожи, без шнуровки, с золотой цепочкой». Грейс несколько секунд молча разглядывал адвоката, после чего ответил. «Да, известно». Внутренне он запаниковал, интуитивно догадавшись, какое направление может принять допрос. «Детектив-суперинтендант, вы сами расскажете нам о том, кому показывали означенную туфлю, или же предпочитаете, чтобы я вытянул из вас это признание?» «Хм, я не совсем понимаю, к чему вы клоните, сэр». «А мне кажется, детектив-суперинтендант, что все вы прекрасно понимаете». Раздраженно, как будто ему и впрямь помешали вздремнуть, вмешался судья Дрискл. «Мистер Чаруэлл, извольте говорить по существу, мы не можем сидеть здесь до ночи». «Как скажете, Ваша честь», — Илейна отозвался адвокат, после чего снова повернулся к Грейсу. «Детектив-суперинтендант, вы не станете отрицать, что нанесли ущерб весьма важной улике, фигурирующей в данном деле, а именно этой вот туфле!» Чаруэлл взял со стола с вещдоками упомянутый предмет и выставил его на всеобщее обозрение, держа над головой, словно только что завоеванный спортивный кубок. «Я не стал бы говорить, что нанес ей какой-либо ущерб», — покачал головой Рой. Он был разозлен спесивостью защитника, хотя и отдавал себе отчет, что именно в этом и заключается тактика Чаруэлла — взбесить и запутать свидетеля. Адвокат едва ли не с грустью опустил туфлю. «Ага, то есть вы отрицаете, что нанесли ущерб важной улике?» Не дожидаясь ответа, Чаруэлл обрушился на Грейса. «А я утверждаю, что вы злоупотребили своими должностными полномочиями, самовольно изъяв вещественное доказательство и передав его некой любительнице черной магии». Повернувшись к судье, он заявил. «Ваша честь!» «Я намереваюсь продемонстрировать суду, что результаты экспертизы ДНК по данной туфле не вызывают доверия ввиду того, что детектив-суперинтендант Грейс нарушил целостность улики и вызвал возможное загрязнение этого важного вещественного доказательства». Далее адвокат снова обратился к Грейсу. «Прав я или нет, детектив-суперинтендант, утверждая, что 9 марта сего года, в четверг, вы отвезли эту туфлю некой миссис Стэмп, проживающей в Гастингсе и именующей себя медиумом, и надо полагать, мы услышим от вас, что данный предмет обуви побывал в ином мире, нематериальном, так сказать» лично я весьма высокого мнения о миссис стмпп ответил грейс это леди ваше мнение нас не интересует детектив суперинтендант важны только факты однако дрискол возразил ему полагаю в данном случае нам все таки следует выслушать мнение свидетеля после нескольких секунд молчаливого противостояния между адвокатом и судьей чарруэлл неохотно кивнул «Эта леди помогала мне по ряду вопросов в прошлом возобновил свой рассказ грейс три года назад мэри теммпп предоставила достаточную информацию чтобы я смог выявить подозреваемого в убийстве непосредственно благодаря этому он был арестован и затем осужден рой помялся ощущая на себе изучающие взгляды всего зала а затем продолжил обращаться к адвокату «Позвольте, сэр, я отвечу на ваше обвинение касательно якобы самовольного изъятия вещественного доказательства и нарушения его целостности. Если бы вы просмотрели учетные записи, на что у вас имеется полное право, и проверили упаковку, то увидели бы наклейку с подписями и датами, проставленными по изъятии и возвращении мною данного вещдока». Защита была осведомлена о туфле с самого начала. Ее обнаружили возле дома мистера Коэна в ночь его исчезновения. Однако ни разу не удосужилась исследовать. «Значит, вы, детектив-суперинтендант Грейс, будучи старшим офицером полиции, регулярно прибегаете в своей работе к помощи черной магии, так?» По залу прокатилась волна смешков. «Я не стал бы называть это черной магией», — отозвался Рой. «Предпочитаю именовать это альтернативным источником информации. Для раскрытия преступлений полиция обязана использовать все доступные средства. Тогда, полагаю, справедливо было бы назвать вас оккультистом, то есть человеком, верящим в сверхъестественное», — осведомился Чаруэлл. Грейс посмотрел на Дрискола, который уставился на него так, будто это Рой был обвиняемым в процессе. Лихорадочно обдумывая уместный в данном случае ответ, полицейский бросил взгляд на присяжных, затем на зрителей и только потом повернулся к адвокату. И тут его осенило. Голос суперинтенданта разом зазвучал громче, обретя напористость и уверенность. — Чего первым делом потребовал от меня суд, когда я поднялся на свидетельскую трибуну? И прежде чем Чаруэлл раскрыл рот, Грейс ответил сам. — Поклясться на Библии! Он сделал паузу, чтобы публика прониклась его словами. «А ведь Господь Бог — сверхъестественное существо, высшее сверхъестественное существо. И поскольку суд допускает, чтобы свидетели клялись сверхъестественному существу, было бы странно, если бы я и все прочие в этом зале не верили в потусторонние силы». «У меня больше нет вопросов», — заявил адвокат и возвратился на свое место. Поднялся прокурор, тоже в парике и шелковой мантии, и обратился к судье. «Ваша честь, предлагаю обсудить сложившуюся ситуацию на заседании в судейской комнате». «Довольно необычный подход», — отозвался Дрискл. «Однако я удовлетворен, поскольку никаких нарушений не допущено. Тем не менее», — тут он снова посмотрел на Грейса, — «Мне хотелось бы надеяться, что дела, которые рассматриваются в суде, опираются на улики, а не на прогнозы астрологов». Зал дружно взорвался смехом. Заседание продолжилось, и теперь вызвали следующего свидетеля защиты — рэкетира Рубира Валенте, работавшего на Сурэша Хусейна. Рой Грейс остался послушать, как этот итальянский бандюган врет без зазрения совести — Прокурору, впрочем, не составило труда вывести его на чистую воду. Ко времени перерыва судью уже настолько достала наглая ложь Валента, что Грейс начал было надеяться, что история с туфлей отойдет на задний план. Увы, его надежды развеялись без следа, едва лишь он вышел на Льюис Хай-стрит подышать свежим воздухом и купить сэндвич». На противоположной стороне улицы светящаяся бегущая дорожка местного СМИ газеты «Аргус» сообщила всем удивительную новость. Офицер полиции признался в суде, что увлекается оккультизмом. Грейсу отчаянно захотелось выпить и закурить.